Глава вторая. «Я не должна вам это говорить», — добавила Линда колдран «Он заявил, что убьет его». «Кто?» Женщина тяжело перевела дух, будто стояла на краю огромной вышки. Майрон молча ждал. Наконец она взяла себя в руки. «Мне позвонили сегодня утром», — объяснила она. Ее огромные глаза цвета индигу метались по комнате, ни на чем не останавливаясь. Какой-то мужчина сказал, что у него мой сын. Пригрозил, что убьет его, если мы позвоним в полицию. Он добавил что-нибудь? Да, что перезвонит потом и сообщит инструкции. Это все?» Линда кивнула. «Когда это случилось?» В 9 или в половине десятого. Майрон шагнул к телевизору и взял одну из фотографий. «Это ваш сын?» «Недавний снимок?» «Да. Сколько ему сейчас?» 16 его зовут Чед. Майрон стал разглядывать карточку. Улыбающийся паренек на фото был таким же круглолицым, как отец. Он стоял в бейсболке, лихо сдвинутый на бок, как положено подростку, и щурился от яркого света. На правом плече, точно ружье у часового, гордо красовалась клюшка для гольфа. Майрон долго всматривался в лицо Чеда, словно надеясь, что его осенит какая-нибудь идея. Надежда не оправдалась». «Когда вы заметили, что ваш сын пропал?» Линда обменялась с отцом быстрыми взглядами, выпрямилась и приподняла руку, будто собираясь нанести удар. Ее ответ прозвучал не сразу. «Чет ушел два дня назад». «Ушел?» «Мистер Болитер, великий инквизитор». «Да». «Когда вы говорите «ушел», это значит «ушел», — перебила она. «Мы не виделись с среды — Но похититель позвонил только сегодня. — Да. Майрон хотел что-то сказать, но промолчал. — Мягче, Майрон, мягче, не надо давить. — Вам не приходило в голову, где он может находиться? — Я думала, он остался у своего друга Мэтью. Майрон кивнул, словно получил исчерпывающий ответ. — Это Чет вам сказал? — Нет. — Значит, — продолжил Майрон, изо всех сил стараясь сохранять небрежный вид — — Вы не знали, где ваш сын был в последние два дня. — Мы думали, он остался у своего друга Мэтью, — повторила Линда. — И вы не позвонили в полицию? — Разумеется, нет. Майрон собирался задать следующий вопрос, но, взглянув на Линду, замялся. Спортсменка воспользовалась паузой, она легкой и упругой походкой двинулась в кухню, Майрон последовал за ней, Баки вышел из транса и потащился следом. — Я хотел бы уточнить, — пробормотал Майрон, решив зайти с другой стороны, — Чет исчез до начала турнира. — Верно, — подтвердила Линда. — Чемпионат начался в субботу. Она взялась за ручку холодильника, дверь издала сосущий звук. — А что, это важно? — Да, устраняет мотив. — Какой мотив? — Повлиять на исход соревнований, — объяснил Майрон. — Если бы Чет исчез сегодня, когда его отец сильно ведет в счете, я мог бы подумать, будто кто-то намерен помешать ему выиграть турнир. Но два дня назад, когда чемпионат только начинался, никто не давал Джеку ни шанса, — закончила Линда. — Ставки были один к пяти тысячам. В лучшем случае. Она кивнула, подтверждая его мысль. — Хотите лимонаду? — Нет, спасибо. Папа — Папа? Баки потряс головой. Линда наклонилась к холодильнику. — «Ладно», — Майрон потер руки, стараясь вести себя непринужденно. «Мы отбросили одну возможность. Рассмотрим другую». Линда выпрямилась и оглянулась на него. Тяжелый стеклянный кувшин слегка напряг мышцы на ее руке. Майрон подумал, как бы поделикатнее затронуть следующую тему. «Может, за похищением стоит ваш сын?» «Что?» «Вполне естественный вопрос», — Майрон пожал плечами. В подобных обстоятельствах. Спортсменка поставила кувшин на деревянный стол. «О чем вы говорите, черт возьми? По-вашему, чет разыграл собственное похищение?» «Я так не говорил, я просто хотел рассмотреть еще одну возможность. Убирайтесь к черту!» «Он исчез два дня назад. И вы не позвонили в полицию», — настаивал Майрон. «Отсюда, естественно, следует заключение, что между вами возникла какая-то ссора. И Чед сбежал из дома». «Нет», — резко бросила она, сжав кулаки, — «отсюда следует, что мы доверяем сыну и даем ему столько свободы, сколько позволяет его зрелость и ответственность». Майрон взглянул на баке, тот опустил голову. «Ну, если дело обстоит так, именно так. Разве ответственный ребенок не должен сообщать родителям, куда он отправляется? Ну, хотя бы для того, чтобы они не переживали». Линда Колдрон с подчеркнутой аккуратностью взяла стакан, поставила его на столик и наклонила кувшин. «Чет привык быть независимым», — объяснила она, наливая лимонад. «Мы с его отцом профессиональные гольфисты. Честно говоря, мы вообще редко бываем дома». Ну, «Вы постоянно в разъездах», — подхватил Майрон. «Может, из-за этого и возникло напряжение?» Линда покачала головой. «Это бесполезно». Я просто пытаюсь... Послушайте, мистер Болитер, Чет тут ни при чем. Да, у него трудный возраст, и, наверное, его нельзя назвать совершенством, так же, как его родители, но он не подстроил похищение. Даже если на минуту допустить, что Чет виноват, хотя я знаю, что это не так, это означает лишь то, что наш сын находится в безопасности, и мы не нуждаемся в вашей помощи. Правда, рано или поздно выйдет наружу, но если он действительно попал в беду, Вы тратите время на пустые предположения, от которых нет толку». Майрон кивнул. «Все верно». «Да, я понимаю», — промолвил он. «Хорошо. После того, как к вам обратился похититель, вы звонили его другу?» «Ну, у которого, как вы считали, Чет остался». «Мэтью скверсу «Да». «У него есть какие-нибудь версии насчет того, где может находиться Чет?» «Нет». «А они близкие друзья?» «Да, очень близкие». Женщина нахмурилась. «Очень. Мэтью сюда часто звонил? Да, еще они общались по электронной почте. Мне нужен телефон, Мэтью». «Я уже говорила мы ему звонили». «Ну, тогда просто сделайте мне одолжение», — улыбнулся Майрон. «А теперь давайте вернемся немного назад. Когда вы в последний раз видели Чеда? В тот день, когда он исчез. Что произошло?» Линда нахмурилась, что значит произошло. Он отправился в летнюю школу, с тех пор я его не видела. Майрон внимательно посмотрел на нее. Спортсменка ответила ему, подчеркнуто спокойным взглядом, что-то тут не вязалось. «Вы звонили в школу, чтобы узнать, был ли он в тот день на занятиях?» «Это не пришло мне в голову». Майрон взглянул на часы, «пятница, пять часов вечера», «Сомневаюсь, что там кто-нибудь есть, но почему бы не попробовать?» «У вас есть вторая телефонная линия?» «Да». «Не занимайте ту, по которой звонил похититель. Пусть она будет свободна». «Ладно». «У вашего сына есть кредитные или банковские карты?» «Да». «Мне нужен полный список и номера самих карточек. Я хочу позвонить своему другу, чтобы проверить, можно ли проследить номер абонента, если у него стоит блокировка определителя номеров». — На тот случай, если похититель перезвонит. — У Чеда был компьютер? — Да. — Где он? — Наверху, в его комнате. — Я загружу все, что у него есть на жестком диске, на свой офисный компьютер. Через модем. Эсперанца, моя помощница, просмотрит каждый файл и, вероятно, что-нибудь найдет. — Например? — Ну, пока не знаю. Адреса электронной почты, переписку, конференции и форумы, в которых Чед участвовал — любую информацию, за какую можно зацепиться. Это нельзя назвать научным методом, просто просеиваешь все подряд и надеешься, что на что-нибудь наткнешься. Линда задумалась. Хорошо, согласилась она. — Как насчет вас, миссис колдран У вас есть враги? Гольфистка чуть заметно улыбнулась. — В женском гольфе я первый номер, — произнесла она. — Как же не быть врагам Вы... Подозреваете кого-либо конкретно? Нет, никого. А ваш муж? У него есть недруги? У Джека. Она выдавила смешок. Его все обожают. То есть? Женщина лишь покачала головой и отмахнулась. Майрон задал еще несколько вопросов, но ну, спрашивать было почти ни о чем. Он попросил показать ему комнату Чеда, и Линда повела его вверх по лестнице. Первое, что увидел Майрон, открыв дверь в комнату, — Были спортивные трофеи. Целая коллекция наград. Все они относились к гольфу. Наверху каждого кубка стояла фигурка человека с гордо вздернутой головой и клюшкой на плече. Иногда на нем была кепочка для гольфа. Или наоборот, короткие вьющиеся волосы, как у Пола Хорнунга из старого фильма про футбол. В правом углу лежали два кожаных чехла, набитые клюшками, Стены украшали фотографии Джека Никлоуса, Арнольда Палмера, Сэма Снида и Тома Уотсона. На полу валялись выпуски «Гольф Дайджест». «Чет играет в гольф?» — спросил Майрон. Линда молча покосилась в его сторону. Майрон кивнул. «Ну да, это мое дедуктивное мышление», — сказал он. «Некоторых людей оно ошеломляет». Она слабо улыбнулась. «Майрон — дипломат, мастер разряжать ситуацию». Майрон шагнул к наградам. «Хорошо он играет?» «Очень хорошо». Линда внезапно повернулась спиной к детской. «Вам нужно еще что-нибудь?» «Пока нет. Тогда я спущусь вниз». Майрон вошел в комнату. Он проверил ответчик на телефоне Чеда. Три сообщения. Два от девушки по имени Бекки. Кажется, они были в хороших отношениях. «Эй, привет, это я. Слушай, не хочешь сходить куда-нибудь в выходные?» я, Милли и Сьюз хотим прошвырнуться в кино. Присоединишься к нам?» Майрон улыбнулся. «Да, времена меняются, но точно так же могла говорить девушка, с которой учился он сам, или его отец, или даже дед. Поколения движутся по кругу. Музыка, кино, язык, мода становятся другими, но это внешний фасад. За обвисшими штанами и копной волос на голове Кроются те же самые желания, страхи и надежды, которыми вечно переполнена жизнь подростков. Последний звонок от парня по имени глен Он интересовался, не собирается ли Чет в эти выходные сыграть в сосне, раз уж Мэрион закрыт из-за турнира. «Мой папа», — немного манерно тянул глен — «может подбросить нас в стартовую зону, не волнуйся». И никаких сообщений от лучшего друга Мэтью Сквайрса. «Он включил компьютер. Windows 95. Отлично. Он сам пользуется таким же». Майрон обнаружил, что Чет колдран получает электронные письма через службу Америко онлайн. «Вот и замечательно». Он нажал кнопку «Проверка почты». Модем замигал огоньками и попищал несколько секунд. «Приятный голос произнес. Добро пожаловать. Для вас есть письма». «Программа начала автоматически грузить с десяток сообщений». Тот же голос произнес «Всего доброго». Майрон заглянул в адресную книгу Чеда и нашел адрес электронной почты Мэтью скверса Он просмотрел поступившие письма. Среди них не было ни одного от Мэтью. Любопытно. Конечно, вполне вероятно, что Мэтью и Чед не такие близкие друзья, как утверждала Линда. Или Мэтью просто ничего не писал своему другу после среды. хотя тот исчез неизвестно куда. Ну, мало ли что бывает, но все равно любопытно. Майрон взял телефон и нажал кнопку «Перезвонить». Через четыре гудка раздался голос. «Вы позвонили Мэтью?» «Можете оставить сообщение». «А можете не оставлять, как хотите». Майрон повесил трубку, не сказав ни слова. В последний раз Чет звонил Мэтью. «Это может быть важно». «Или наоборот. Не иметь никакого значения». В любом случае, Майрон быстро двигался в тупик. Он взял трубку и набрал номер своего офиса. Ответила Эсперанца, «МБ Спортпред, это я». Он сообщил обо всем, что произошло, Эсперанца молча слушала. Эсперанца Диас работала в МБ Спортпред с самого основания фирмы. 10 лет назад, когда ей было 18, она стала звездой кабельного канала «Воскресное утро». Нет, она не снималась в информативной рекламе, хотя ее шоу могло дать 100 очков вперед многим из них, например, роликом с мышечными тренажерами, смахивавшими на средневековые орудия пыток. Примечание. Информативная реклама – телевизионный рекламно-информационный ролик. Конец примечания. Эсперанца занималась профессиональным рестлингом и была известна под прозвищем «маленький Покахонтас». соблазнительной принцессы-индианки. Три года подряд стройную и гибкую мисс Диас, облаченную в замшевый купальник, избирали королевой женской ассоциации рестлинга Жар, или, как гласил ее титул, самой привлекательной малышкой, которую вы хотите взять в двойной захват. Несмотря на это, Эсперанса отличалась скромностью. Когда Майрон закончил рассказ о похищении, последовал удивленный вопрос, у Уина есть мать? — Да. — Пауза. — Я всегда думала, что он вылупился из какого-нибудь сатанинского яйца. Ха — Ха-ха. — Или стал жертвой неудачного эксперимента. — Ты не очень конструктивно А при тут конструктивность? — возразила Эсперанса. — Уин мне нравится, ты знаешь. Но этот парень, как там говорят врачи, абсолютный псих. — Этот псих однажды спас тебе жизнь, — заметил Майрон. «Да, но ты помнишь, как?» — парировала она. Майрон помнил. Темная аллея, разрывные пули Уина, брызги мозга повсюду, как праздничные конфетти. Ну, типичный Уин. Эффективно, но избыточно. Ну, все равно, что прихлопнуть муху строительным ядром. Эсперанца нарушила долгое молчание. «Я же говорю», — промолвила она. «Псих!» Майрон решил сменить тему. «Есть сообщение?» «Примерно миллион, но ничего срочного». «А ты ее когда-нибудь видел?» «Кого?» «Мадонну!» — фыркнул Эсперанца. «О ком мы говорим?» «Конечно, мать Уина!» «Один раз», — ответил Майрон, припоминая, как это было. 10 лет назад они с Уином обедали в Марионе. Уин тогда с ней не говорил. Зато она разговаривала с ним. Воспоминание заставило Майрона поежиться. «Ты уже сообщил Уину?» — поинтересовалась Эсперанца. «Нет. Может, посоветуешь как?» Она задумалась. «Лучше по телефону. С безопасного расстояния.